Глава 13 Неравные условия. Агрессию ни один из них не выказывал. Разве что осторожно положили сверток на пол у первой ступени. Я пытался рассмотреть, есть ли какое-нибудь движение, но тряпка была неподвижна. Либо Анна без сознания, либо эти двое... Я попробовал сохранить спокойный вид, хотя это было безумно сложно. Броситься на них означало моментальную мою гибель, но отдать им девушку равносильно потере последнего шанса. «Да ну!» — я предпочел вступить с ними в диалог. Всё же я стою ближе к двери, чем они. И что же вы за помощь такая, которая вламывается в чужие дома?» «Адрес был в книге, так что дом не чужой. А вот тебе мы помогаем избавиться от проблем. Ты же не хочешь проблем, парень?» Второй спустился с лестницы и встал в ряд с напарником. Оба они, как на подбор, плечистые и высокие, лишенные туповатого выражения на лицах, в отличие от братьев, от которых я увел девушку. Обстановку нужно было разрядить. «Думаю, никто их не хочет». На всякий случай я сунул руку в карман. Связка ключей была на месте. Можно использовать вместо кастета, если захотят напасть. Но мне нужны ответы. «Ты не в том положении, чтобы требовать от нас». Это вернулся к разговору первый. Они были одеты по местной моде, в джинсах и рубашках, и мало чем могли бы отличаться от прочих жителей. Если бы не суровый, сосредоточенный вид. Даже стрижка была под стать местным. Что-то похожее на канатку, только с более тщательно подбритыми висками. Я щелкнул выключателем, добавив яркости происходящему. Оба зажмурились на миг. Зато я смог получше их рассмотреть. У одного кривой нос, у другого множество мелких оспен на щеке. «Честно вам скажу, вы больше на бандитов похожи». Оба дружно развели руками, а потом кривоносый ответил. «Только лишь похожи, не бойся». Да, суровый вид и правильный выговор, которого мы были лишены, это все, чем они отличались. И все же мне не удалось получить никаких ответов, кроме того, что парни явно безоружны. Кривоносый, когда стоял ко мне спиной, не продемонстрировал ничего за поясом, а когда они разводили руками, в глаза мне тоже ничего не бросилось. Сверток дернулся, оттуда донесся приглушенный крик. Щербатый без эмоций пнул его. — Нам бы не стоит здесь задерживаться, понимаешь? — Понимаю, — ответил я. — Валите, но девушку оставьте здесь. «Я не позволю с ней так обращаться». «Ты не видишь разве?» — вступился Кривоносый. «Настоящая принцесса дома. А кто это, мы не знаем. Надо проверить». «Проверяйте, но бить ее не стоит». «Не стоит учить нас, как работать», — уже с явной угрозой в голосе сказал Щербатый. «И задерживать тоже». Он повернулся ко мне спиной, схватился за свёрток и потянул, волоча его по полу. Его напарник в то же время не присоединился, а продолжил сверлить меня взглядом. Нехорошее предчувствие булькнуло где-то внизу живота. «Разберёшься?» – спросил Щербатый и остановился, увидев, что я не отхожу от двери. «Да не вопрос!» Моментально оживился кривоносый, наклонил голову, щелкнув позвонками, и тут же вытащил маленький стилет из носка. «Если ты ее дотащишь!» «Как в девяносто восьмом!» — коротко ответил непрошенный гость, его товарищ тут же расхохотался, а потом ловко перехватил лезвие, зашагал прямо ко мне. «И вот тут я струхнул по-настоящему!» Ладно, еще хоть коленки не тряслись, потому что я выскочил на улицу довольно быстро, пусть и спиной вперед. Не оступился и не упал, но смотрел исключительно на сверкающий стилет в руке. Его ведь еще и метнуть можно, поэтому я собрался и подготовился к худшему». и «Это все?» — усмехнулся Кривоносый. «Да уж, не лучшего защитника она себе выбрала». Он неспешно вышел на крыльцо, спустился по ступенькам следом за мной, поигрывая оружием. Кажется, помощник Александра чувствовал полный контроль над ситуацией. «В этот раз меня не спасет роса, даже оружия нет». Страх медленно расползался по телу, мешал двигаться, мешал думать. «Наш Саша вообще человек такой, знаешь, свойский, понимающий. Словом, совсем не заслуживает доверия», — закончил он с грязной ухмылкой. «Никому из вашего мира не стоит верить, правда?» Я потянул время еще немного, чтобы собраться с мыслями. «Не знаю», — озадачился гость. Тебя это уже не должно волновать. Впрочем, зачем тебе всё это? Ты уже нарвался. Силы не равны. Сдавайся, и все будет проще». «Ага, как же!» Я рванул в сторону соседского участка, проломив хлипкий забор. «Хорошо все-таки, что мы с Игорем его так и не починили. В металлический лист биться больно» а перелезать через него неудобно. «Ах ты!» – услышал я за спиной, а затем и громкий хруст, но оборачиваться не было времени. Я со всех ног летел к дому Игоря в надежде, что он дома. Хотел пробежать мимо двери, постучав в нее, но как только увидел, что она приоткрыта, без вопросов распахнул ее и сразу же влез внутрь. Если меня не заметили, хватит времени найти что-нибудь, хотя бы нож на кухне. Поэтому я даже не стал разбираться с замками в двери, а неслышно отправился вглубь дома. Не слышал я ни музыки, ни работающего телевизора. А ведь Игорь никогда не сидел в тишине. Мельком посмотрев в дверной проем одной комнаты, затем другой, я не обнаружил вообще никаких следов соседа. Что же здесь происходит? Его не видно несколько дней, а пропаже его вообще не поддается никакой логике. Не такой он человек, чтобы уехать на юга, да и с работы у него, не пойми что. Пропал и все тут. Но чтобы понять, так ли это, надо долго разбираться, а в средствах я был сильно ограничен. Поэтому сунул нос в кухню и... Тут же выскочил оттуда. Воняло чем-то прокисшим, да и металлический запах добавился. Позади меня уже скрипнула, едва слышно входная дверь. Времени мне хватило лишь на то, чтобы увидеть багровую лужу крови размером с хорошее блюдо, брызги и капли вокруг неё на полу. Стало ясно, что ничем хорошим история для Игоря не кончилась. Но, судя по аромату прокисшей еды, случилось это не сегодня. Спрятаться на кухне было категорически невозможно, и я вернулся. Благо, что двери располагались рядом, в одну из комнат на первом этаже. В коридоре уже слышались шаги, а я так и не нашел ничего подходящего. Зато из неподходящего мне сразу же попался метровый кусок косяка от двери. Похоже, остался от ремонта. Неудобный, тупой и не слишком тяжелый. Но я рассчитывал на неожиданность. Если вообще можно застать врасплох человека из третьего отделения или откуда они там. Вид, конечно, у парней был бандитский. Неужели, правда, шпионы так могут выглядеть? В отличие от благородно-дворянского вида Павла Трубецкого, эта парочка напоминала ракетиров, причем опытных. И один из них как раз приоткрывал дверь в комнату. Чтобы он меня не заметил, я встал за дверью, вжавшись в стену и уцепившись обеими руками в кусок косяка. Даже почти не дышал. Вдруг кривоносы услышат. Откуда же мне было знать, что это место он станет проверять одним из первых? Я успел разве что изогнуться в сторону так, чтобы его лезвие не распороло мой бок. В итоге, вместо сильного удара по его коротко стриженному затылку, я сделал непонятное движение. Орудие в моих руках пошло в бок, а противник тут же добавил толчком ему еще большее ускорение в сторону». От этого удара я разжал пальцы и выронил кусок деревяшки. Но то ли сработали инстинкты, то ли вид наглого молодца заставил пальцы левой руки сжаться в кулак. Пока он отводил руку с клинком, чтобы нанести еще один удар, а другую возвращал в исходное после блока, я успел хорошенько приложить ему в нижнюю челюсть. Противник опешил и отшатнулся назад, А я, перехватив инициативу, тут же добил его сокрушительным ударом в скулу, моментально свалив его на пол Он что-то простонал, и я тут же добавил ему еще разок Убедившись, что Кривоносый теперь еще и с рассеченной скулой лежит неподвижно Я взял его клинок, выпрямился и собрался к себе домой, дальше исправлять неравные условия В которые меня поставила эта парочка.